Глава двадцать первая. За всю вчерашнюю смену до самого вечера наблюдал всего три подвода, прокатившие туда, то есть к трактиру, и две из них вернулись обратно. Одна, самая последняя, значит, осталась около трактира. Смысла ехать в ночь до города никакого, зная это по себе. Гвардейцы перед сумерками развели мост, двое прыгали на нем, заставляя его проседать, еще двое баграми толкались от второй половины моста. Хитро придумано, как по рельсам ходит пролет. Раз — и проезда нет. Чтобы добраться ночью до другого берега, придется сильно заинтересовать гвардейцев. Кстати, похоже, что для ночных разводов и сводов в наступившей темноте с двух сторон прибиты к ограждению держатели для факелов. Утром последняя подвода вернулась через сведенный мост. Потом никого не видно пару часов. Я посматриваю заслоняющимся без дела, гвардейцами. Затем какое-то незначительное движение продолжилось. С моей стороны прошла тяжелая подвода, запряженная парой битюгов, везущих целую гору дров. Во время беды все деревья около города вырубили. Сейчас пока запрещено рубить и заготавливать лес с дровами до реки Протвы. Поэтому все простые парни-лесорубы трудятся за рекой, поставляют в город стволы и дрова тягловым транспортом. Секция моста сильно просела, лошади тоже едва прошли по габаритам. Потом гвардейцы долго ругались со старшиной-лесорубов, доказывая, что положено заплатить за провоз двух подвод. Но лесорубам попробуй что-то доказать за их-то кровные деньги. Гвардейцы плюнули и пропустили груз за обычную плату. Как я понял, от платы за проезд освобождается только грузы, идущие в сторожку и ее подразделения, еще в трактир Сахатова. Все остальные платят за проезд так называемую мостовую пошлину. Только я отвернулся на минуту, как около домика появились двое всадников. Я еще их не разглядел, но сердце уже екнуло. «Это ко мне, это за мной». Всадники долго стояли рядом с домиком, общались со служивыми, рассказывали последние новости, минут двадцать я подгорал на медленном огне. Давно я уже включил орлиное зрение, разглядел учителя. Рядом с ним, представьте, Генса, почти его тезку. Смотри-ка, даже он подтянулся помочь учителю встретиться со мной. Как уже начальник средней руки, конечно, Генс имеет больше возможности выбраться из города по любому поводу, вот и решил помочь другу. «Наверняка, что оформили командировку в сторожку по какой-нибудь причине для встречи со старшими гильдии. И еще какое-нибудь боевое слаживание. Обсудить и назначить. А то, что задержатся где-то на полчаса, до мешки, притороченные к седлам, хорошо похудеют, никто и не заметит. Парни еще у Сахатова посидят, выпьют пиво по паре кружек. Попробуй посчитать их время». Я подхватил свое добро и метнулся по присмотренной тропинке на наперевес парням, которые уже отсмеялись с гвардейцами, и потрусили по мосту. Скоро дорога делает изгиб, за которым ее не видно с моста. Там я могу подать сигнал, о котором рассказал Клея. Добежал до нужного места. Еще ждал какое-то время, когда приятели покажутся на дороге. Они, видимо, что специально едут медленно, чтобы дать мне возможность приготовиться к встрече. А я-то уже готов полностью. Стою, меня потрясывает. Все же приехали друзья. Приехали мне помочь. Прямо обрадовался неимоверно. Ни не один я в этом мире. Есть друзья у меня. Прямо так хорошо стало. Парни приехали. Остальное не важно. Когда всадники проехали мимо моего укрытия, я постучал двумя приготовленными камнями друг об друга, и прозвучавшие щелчки остановили парней. Учитель подхватил мешок из рук Генса, спрыгнул с лошади и, сняв свой мешок с седла, пошел прямо на меня, правильно сориентировавшись, где раздались звуки. Генс тоже спрыгнул с лошади, подхватил уздечку второй и замер в ожидании. Учитель быстро добрался до прогалины в кустах, увидев меня, молча с чувством сжал меня в объятиях, я его тоже. Потом я отвел друга от дороги подальше, чтобы звуки голоса не доносились до проезжающих и только там услышал. «Ольк, спасибо огромное тебе за сестру. Сердечное спасибо. Как услышал, что она в городе, сразу понял, что это ты выполнил мою просьбу. Всегда буду тебе благодарен. Теперь моя маленькая сестренка со мной, и я счастлив». «Она такая. Сама молодец. Собралась за полчаса и все нужное прихватила». «Да, она у меня такая, решительная. Не смог я ее защитить. Не смог». Видно, что эта мысль не давала покоя другу все время. Ничего, теперь вы вместе, она за тобой присмотрит. — Гинс, сколько у нас времени? — вернулся с небес я на землю. — А времени? — не понял меня сразу Гинс. — Да есть все наше. — Как вы сюда выбрались вместе с Гинсом? — Это он чего-то придумал, чтобы навестить гильдию о чем-то договориться с Альсом. Такой выезд на целый день. Ольга, ты не обижайся, он подходить не будет. Постоит с лошадьми и дорогу посторожит. У нас теперь по-новому могут проверять слова. А так он тебя не видел, и все это правда, даже не разговаривал. Интересные новости. Слова проверять. Как это? Так ведь мага взяли в плен. Полгода уже как взяли. Смогли с ним договориться. Он на сотрудничество пошел, и теперь проверяет всех сам. Такая новость облила меня ушатом холодной воды. И сразу стало понятно, что вернуться в астор мне сейчас не светит. Если только научиться полностью закрываться от внимания другого мага. Все равно на север придется ехать для изучения такого умения. Ладно, давай по порядку. Как Клея приехала и где она сейчас? Пора успокоить разговор, раз все так прояснилось. Мне сразу рассказали. Только она на подводе в город заехала, как раз на тренировке были. Гвардейцы должны с сопровождающим пропускать иноземцев. Но ее, конечно, отпустили так. Да и попробуй такую решительную красотку. Не отпусти сразу. Мы так прибежали с парнями и сразу ее забрали. Барахла настолько смогла через перевалы пронести. Я был потрясен. От избытка чувств Гинс забыл слова, перейдя на Короля. Да, крутая у тебя сестренка. Когда один из братьев сказал, что приехал человек от тебя, мгновенно все решила и собралась. Если бы не она, мы бы ту сватку не пережили, а братья и так не смогли. Жаль парней. Тут мы помолчали, отдав им память. — Ты молодец. Она уже и слова знает немного, и писать учится. Начала ходить к корну. Он пока деньги брать отказывается. Говорит, что ты ему столько заплатил, теперь до самой смерти хватит. Живет пока у торка. Абель сказала, что может всю жизнь прожить у них. ходит ее по лавкам, прикупают одежду, чтобы по-местному выглядеть. Квартиру как? Сдал? — Сдал. Но не я, конечно. Учитель махнул рукой. «Абель через Орнию сдала. Дорого очень. Я бы так не смог. Спасибо тебе за такие подарки. От меня-то ладно. А Торг очень жалел, что не смог поехать. Теперь он такой счастливый. Жена третьего ждет уже. Все, что требовалось ему для счастья, ты создал. Часто тебя вспоминает с благодарностью. — Как, бои идут? Все в лесе? — Да, все там. Торг выиграл два раза подряд у всех и сказал, что Абель запретила ему драться. Надоело лечить после каждого выхода в круг. Поэтому он завязывает. Все уже всем доказал и будет молодых учить. — Ясно. — Гриту увидите. Да, все там выступает. Мы за ней присматриваем. Бывает, вместе за столом сидим, чтобы никто ничего не подумал приставать. — Как она меня не ругает? — Нет, ничего не говорит. Ты же знаешь, она гордая очень. Не стал я про личную жизнь моей бывшей спрашивать. Не мое это теперь дело. Тем более, что у своего вероятного родственника. Сказала сестра ему или нет? Не похоже на нее, чтобы так брата огорашивать. По жизни Клея, конечно, гораздо круче обычной девушки будет. Сама все решила, добилась и дальше ничего не испугается. Ладно, пропустим тему. Сама скажет, если нужным посчитает. Она девка себе на уме. У Генса как? Кивнул я в сторону дороги. «Лучше всех, сам понимаешь. Грита с ним любит болтать, прям дружат они. Тоже неплохо. Жениться на певичке родители ему не позволят. Партия уже присмотрена, выгодная наверняка, но подружить можно. Странно, но никакой ревности я не почувствовал. Сестра Генса сразу вытеснила всех из сердца своей харизмой, моей теперь ответственностью за возможного ребенка. Даже если она умеет предохраняться, судя по прежней жизни». Я все равно буду думать про своего ребенка у нее в животе. Может, никогда и не узнаю точно. Расскажи, что там с магом и как его поймали. Теперь пора узнать и самую важную информацию. Да, когда я исчез, вас допрашивали, мы присели на мой плащ. Нет, но через три недели привели пленного мага, уже согласного помогать в защите Астера. И через него понемногу всех прогнали». Нас троих спрашивали про тебя, не предлагал ли чего, не спрашивал ли о чем-то. Мы ответили все как есть, и больше вопросов не было. Но у Астрии теперь прямо как в осажденной крепости. Все говорят про бдительность и что никому нельзя верить». «Понятно. Болтун — находка для врага», — перефразировал я наш советский лозунг. «А, точно», — обрадовался Гинс. «Как ты правильно сказал. Лучше запомнить и парням рассказать». «А чего, как в крепости?» Так маг этот сразу нашел двух людей-врага, которые тоже со способностями. Одного даже в ратуши, их в подвале держат, приходится им не сладко, сидят прикованные к железным стульям, ходят под себя, и рядом всегда клещи на огне греются, чтобы помнили, что будет, если врать начнут. А не мага проверяет, очень старается поймать его, а он их проверяет, тоже не хочет на их место в подвал». Немного путанно объяснил Гинс, но общий смысл творящегося в Астере прилива бдительности стал понятен. «Ну и чего тогда переживает, ведь поймали всех?» Продолжаю спрашивать я. «Теперь все сложно понять. Задали тебе вопросы, маг послушал что-то сказал проверяющим. Людей потом и дальше таскают под допросным, пока они во всем не сознаются. Но это уже не за магические способности, за всякое другое», — объяснил учитель. «Держи мешки. Клея тебе собрала, как ты и говорил, на долгий путь, если решишь. Тогда и ты держи. Тебе и клея. Я протянул мешочек с отобранной сотней золотых талеров. «Мне пока деньги не нужны ближайшие месяцы или годы, а девушке понадобятся, да и на брату потратят. Заставят его приодеться, как бы он не сопротивлялся». «Чего это, Ольг?» — учитель заглянул в мешочек и покачал головой. «Слушай, откуда у тебя столько денег, если ты так разбрасываешься ими?» «Когда разбрасываешь деньги, они обратно возвращаются еще больше, старина», — улыбнулся я. Протянул деньги обратно настойчиво. «У нас все есть, нам ничего не надо», — стоит на своем учитель. Тут уже снова я улыбнулся. «Тебе, может, ничего и не надо, а торку не помешает Сабелью, сестре твоей не помешают, так что не ерепенься и забирай». Генса он угостишь как следует в лесе от моего имени. Только громко не кричи и вообще не вспоминай меня. Да и всех остальных парней напоишь. Деньгам смысла нет лежать в лесу. Случись, что со мной пропадут ведь...» Учитель оставил мешочек у себя со словами. «Торку точно не помешают. На одну плату не разгуляешься с детьми, да и Клей обрадуется. У Генса все есть и так, но вот угощение от тебя он порадуется, ты у него в авторитете». «Встречаешь Клою с Троном. Как у них дела?» «Да все хорошо. Клоя с Орнией занялись сдачей и перездачей жилья. Орни очень толковая и напористая девушка. Теперь и обель к ним присоединилась. Дела у них неплохо идут. Трон в мастерской Крипа пропадает. Мы недавно ходили к ним с сестрой. Она попросила меня, передала Крипу табличку от тебя, как я понимаю. Крип внимательно ее прочитал и ответил, что для твоих друзей сделает все, что может». И он, и Водор все сделают. Да, еще он добавил, что ему тебя очень не хватает, и двери мастерской всегда открыты. Смущенно улыбаясь, вспомнил приятель. Даже на душе стало теплее после таких слов. Так я и не успел ввести пару гайка-болт в местном промпроизводстве. «Да и много чего не успел. Чувствую я, что еще и на храпистый Ольс продавливает простоватого хозяина мастерской, вымучивает долю себе побольше. Нужен я Крипу, чтобы уравнять стороны. Работы, конечно, у Крипа нет для Клея. Да, работы нет, но и так много желающих ее на работу взять. Только ее увидят и сразу предлагают, кто в лавку продавать, кто с детьми сидеть. Гвардейцы поголовно замуж просят у меня». Но с моей сестренкой такое не прокатит. Не, эта работа не для нее, какие там в лавке перспективы. Вот Крипу она может помочь очень сильно, чтобы Ольс его не душил. Походит пару месяцев к корну, подучит язык, научится писать и считать. И все, может все дела в мастерской вести. С ее способностями и умом она и Ольса осадит, и в ратуше своим человеком станет. Рассудил я здраво. «Сходи к Крипу и скажи, что я рекомендую Клею сделать, постепенно, конечно, старший по продажам, работе с Ратушей, с клиентами и прочим. А Ольс пусть сидит на своих десяти процентах и дальше не лезет. Это сожрет он Крипа. это тоже Клей передает меня. Там деньги огромные крутятся. Пусть лучше присматривает за Крипом, Троном и Ольсом. Так, с полчаса мы проговорили, вскоре придется закругляться. Сам вопросы буду задавать, чтобы скорее все понять». «Как там? Город запустил гостиный двор?» «Запустил. Шикарное место, только дорогое очень. У меня волосы дыбом от цен встают. Ходили там с недавно. Купила себе чего-то она. Такие места всегда будут. Эх, я ведь городу не все подарил. Оставил себе пятую часть, и бумага у меня есть. Вернусь, когда много мне город должен будет», — посетовал я. «Вы зачем в сторожку едете? Какое слаживание будете делать?» Почему-то этот вопрос меня заинтересовал. Так, как в тот раз, когда мага схватили, отправим группу гвардейцев на лошадях вдоль дороги, и несколько охотников пойдут под предгорьем, чтобы следы искать. Совместно действовать научились. Хорошо это получается. А в прошлый раз, когда мага поймали, как все вышло? Неужели учителя Кремера прихватили с крысами? Не должны, ведь у него запас дня три был, получается. Хотя все может быть. Очень меня этот вопрос интересует. Я носил на Гинса поплотнее и выяснил, что сразу после моего исчезновения послали такую же команду к границе с севером, никак не обозначенной. Вроде для поимки банды крыса официально, хотя шептались, что именно за мной погоня послана оказалась. Гнали гвардейцы изо всех сил и через десять дней добрались до границы. Там заняли позиции в засаде. Охотники шли по предгорьям, искали и быстро натолкнулись на следы небольшой группы крыс. Начали их преследовать, но догнать не смогли. Слишком большая фора у тех оказалась по времени. У границы они встретились с гвардейцами и стали ждать. Ждать, как я понял, именно меня. Молодец все же я, что не пошел на север тогда. Хотя это, как сказать, знал бы, что ждет меня в сатаме. Какие такие приключения... Может, лучше на север стоило податься, ушел бы от гвардейцев, если бы охотники не догнали. Но тогда неделя прокачки в храме мне очень много дала, не стоит про это забывать. Маги вон жизнью и свободой рискует, чтобы в храм попасть, на столе полежать и прокачаться. В общем, пока ждали в засаде и думали, что делать, через границу прошла еще одна группа, состоящая из мага и четырех крыс. Вот их-то и нахлобучили по полной, когда они отошли подальше от границы. Гвардия обогнала на лошадях и приняла как родных, а сидевшие на хвосте охотники схватили и мага живым, и пару его личных крыс. Всех притащили в город с триумфом, и началась новая жизнь. Создали еще одну структуру при ратуше, которая ищет и выявляет шпионов-магов. Все очень серьезно. Из гвардии набрали самых тупых и решительных служак. Теперь они свысока посматривают на бывших сослуживцев хвастается платой повыше и возможностями любого стереть в порошок. Тоже знакомая ситуация. Кто-то под предлогом борьбы с магами делает личную спецслужбу, которая ни перед кем не отчитывается. Возможен передел власти в астре, но меня это пока не касается. Тут Генс, все так же стоящий с лошадьми, свистнул специальным свистом. Учитель заторопился к нему. «Видно, что показался кто-то на дороге. Пора парням ехать в сторожку». Обнялись на прощание, и учитель снова повторил, что в долгу у меня навсегда. Парни вскочили на коней и умчались. Я остался один, тоже поспешил по своим теперь уже определившимся делам. Мне придется много чего обдумать, но я могу это сделать по дороге очень не близкой. По дороге на север, куда мне пора давно двигаться, но до этого момента все не хотелось ехать. Инокенти Белов. Слесарь. Книга шестая. Читал Сергей Удилов. Ноябрь 2024 года.